Выглядывал из окна, раскланился и снова упрятался. А внизу, в дверях замка, появлялся и снова ходил крестный Драсельмейер. только ростом он был с папин мизинец, не больше. Фриц положил локти на стол и долго рассматривал чудесный замок с танцующими и прохаживающимися человечками. Потом он попросил, — Крестный, а Крестный, пусти меня к себе в замок! Старший советник суда сказал, что это никак нельзя, и он был прав. Со стороны Фрица глупо было проситься в замок, который вместо со всеми золотыми башнями был меньше его. Фриц согласился. Прошла еще минутка, в замке все так же прохаживались кавалеры и дамы, танцевали дети, выглядывал все из того же окна изумрудный человечек, а крестный Дроссельмейр подходил все к той же двери. Фриц в нетерпении воскликнул. — Крестный! А теперь выйди из той другой двери! — Никак этого нельзя, милый Фрицхен, — возразил старший советник суда. — Ну тогда, — продолжал Фриц, — вели зеленому человечку, что выглядывает из окна, погулять с другими по залам. — Этого тоже никак нельзя, — снова возразил старший советник суда. — Ну тогда пусть спустятся вниз дети, — воскликнул Фриц. — Не хочется получше их рассмотреть? — Ничего этого нельзя, — сказал старший советник суда раздраженным тоном. «Механизм сделан раз навсегда, его не переделаешь». «Ах так!» — протянул Фриц. «Ничего этого нельзя». «Послушай, крестный, раз нарядные человечки в замке только и знают, что повторять одно и то же, так что в них толку?» «Мне они не нужны». «Нет, мои гусары куда лучше. Они маршируют вперед-назад, как мне вздумается, и не заперто в доме». И с этими словами он убежал к рождественскому столу и по его команде на серебряных конях начал скакать туда и сюда, по всем направлениям, рубить саблями и стрелять сколько душе угодно. Мари тоже потихоньку отошла, и ей тоже наскучили танцы и гуляния куколок в замке. Только она постаралась сделать это незаметно, не так, как братец Фриц, потому что она была доброй и послушной девочкой. Старший советник суда сказал недовольным тоном родителям, «Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок». Но тут мать попросила показать ей внутреннее устройство и удивительно очень искусный механизм, приводивший в движение человечков. Дарсельмейр разобрал и снова собрал всю игрушку. Теперь он опять повеселел и подарил детям несколько красивых коричневых человечков, у которых были золотые лица, руки и ноги. Все они были исторно и привкусно пахали пряниками. Примечание. Человечки из Торна — это медовые пряники из польского города Торна, сделанные в виде человечков. Конец примечаний. и Мари очень им обрадовались. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела подаренные родителями нарядные платья, которые ей очень шло, а Мари попросила, чтобы ей позволили раньше, чем надевать новые платья, еще немножко полюбоваться на него, что ей охотно разрешили. Любимец. А на самом деле Мари потому не отходила от стола с подарками, что только сейчас заметила что-то, чего раньше не видела, когда выступили гусары Фрица, до того стоявшего в строю у самой елки. Очутился на виду замечательный человечек. Он вел себя тихо и скромно, словно спокойно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Правда, он был не очень складный, чересчур длинные и плотные туловища на коротеньких и тонких ножках, Да и голова тоже как будто великоват. Зато по щегольской одежде сразу было видно, что этот человек благовоспитанный и со вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый гусарский доломан, весь в пуговичках и позументах. Такие же ритузы и столь щегольские сапожки, что едва ли доводились носить подобные офицерам, а тем паче студентам. Они сидели на субтильных ножках так ловко, будто были на них нарисованы. Конечно, нелепо было, что при таком костюме он прицепил на спину узкий неуклюжий плащ, словно выкрынный из дерева, а на голову нахлобочил шапочку рудокопа. Но Мари подумала, ведь крестный Драсельмер тоже ходит в прескверном редингтоне и в смешном колпаке, но это не мешает ему быть милым, дорогим крестным. Примечание. Редингтон это длинный сюрток особого покроя. Конец примечания. Кроме того, Мария пришла к заключению, что крестный, будь он даже таким же щеголем, как человечек, все же никогда не сравняется с ним по миловидности.